Глава 16. Оконка Гуа Язгулем Они рысью пересекли улицу перед дворцом. Неровная шеренга образовала плавную дугу. В центре Вольва гномы из Эпеллин с проводником, на левом фланге парт, трыня с коротким короткоствольным автоматом и ас с автоматическим ружьем шлейф. На правом полуэльфы Валентина и Сергей. Оба с АК-74. Причем магазины у них были пулеметные на 45 патронов да еще попарно, валлетом, схваченные белесами полосочками скотча. Гонза держался чуть позади Вольва и был, кажется, безоружен. Михай, оградой и Типтопыч вошли в охраняемые двери одновременно с вторжением в парадной основной группы. Парда отсек все лишнее. Голова стала ясной, будто ее наполнили текучим и податливым карпатским хрусталем. Даже пульсирующая боль в затылке куда-то отступила. Холл. Множество мотоциклов, стоящих вроде бы как попало, но на самом деле в определенном, но непонятном порядке. Выпрямившийся ловец испуганного мотоцикла, которого совсем недавно видели на дороге, тяжелый плевок помпового ружья. Мотоциклист отлетает к стене с расцветшей на груди кровавой розой, а с душераздирающим хрустом передергивает затвор. Мотоциклы, сталкиваясь и цепляясь друг за друга гнутыми рулями, шарахаются прочь в противоположной стене. Стеклянные двери, большой вестибюль, мягкие кресла. Развеселая компания на просторном диване у низкого столика. Столик сплошь уставлен пивными банками, распечатанными и нет. Стрельба. застойка раздевалки смутное шевеление. Парт и Ас выпускают на волю стремительную, жужжащую смерть. Выпускают веером, так что деревянная стойка брызжет щепой, а сдавленные крики и гулкое эхо быстро затихают. Вестибюль чист. Перед лестницей команда Вольва перестраивается. Центр продолжает идти прямо. Парт, Трыня и Ас пятятся, прикрывая тыл. Сергей и Валентин остаются на всякий случай в вестибюле. Парт краем глаза замечает, как из узкого коридорчика показывается Михай. Коротким жестом дает знать, что у него все в порядке, и опять исчезает. Полуэльфы растворяются в сумраке вестибюля. Второй этаж, налево. Вот и дверь в малый зал. Запелин пинком открывает ее и заталкивает внутрь проводника. Выстрелы начинают кромсать воздух в тот же миг, как проводник неловко подворачивая ногу начинает падать на дощатый пол. Парт видит, как пули рвут его тело, кровь толчками выплескивается из ран, но крика почему-то не слышно. Ведь не может же проводник не кричать, умирая. Или ему просто некогда ощутить боль. Запелин Бюскермолин, Вольво все выстрелив по разу дружно отпрянули от двери. «Не стрелять!» – шепчет Вольво. «Там инси!» Тут вспыхивает стрельба в дальнем конце зала. А Парт замечает инси. Она прячется под столом, стоящим напротив окна. У стола никого нет. Кто-то суматошно семенит через зал и падает на полдороге, снятый удачным выстрелом Вольва. Вольва тоже видит девушку и с яростным ревом бросается в проем двери. Пули сковыркивают пол у входа, но Вольва там уже нет. Он стреляет лежа на боку, а в дверь уже устремляются Бюскермолин молин Ройл и Зепелин. В дальнем конце зала кричит Саграда, но не от боли или ран, а просто в боевом запале. Парк тоже прыгает в зал, и сразу прижимается к стене левее двери. Пистолет пляшет в его руке словно у пьяного, но едва парт замечает мотоциклиста, округлившего глаза и лихорадочно вбивающего обойма в обрез. Рука в раз становится твердой, а пистолет плясать мгновенно перестает. Три выстрела! Мотоциклист роняет обрез и опрокидывается на стопку коричневых матов. Обрез глухим стуком падает на деревянный пол. А потом стрельба вдруг разом утихает. «Все!» Несколько даже удивленно констатирует бюскер поводя из стороны в сторону стволом помпового ружья. Инси вылезает из-под стола, бегом пересекает ползала и виснет у Вольва на шее. Лишь теперь парт сумел расслабиться, а мир вокруг вернулся к обычному состоянию, перестав быть плавно замедленным и хрустально отчетливым. «Кто из них сорока?» – спросил Вольво, одной рукой обнимая девушку за талию, а второй держа восточное ружье крок. «Боюсь, шеф...» «Со вздохом не то сожаление, не то, наоборот, довольство», сказал Бюсхермолин. «Что ответить на этот вопрос особенно некому. Так уж получилось». Вольва из-под лоби взглянул на валящиеся по спортзалу трупы и ничего не сказал. Они спустились тем же путем. Бледная Инси жалась к Вольва, но хныкать и не думала, хотя парт ожидал чего-нибудь подобного. «Молодцом держалась девочка, да и весточку о себе подать сумела». Из полумрака вестибюля материализовались полуэльфы. Только что вроде бы никого не было, и вдруг раз... И двое с автоматами. «А еще техники», – подумал Парт с невольным уважением. Когда они показались в холле, мотоциклетное стадо дрогнуло и заволновалось. Но никто не обратил на бестолковые машины внимания. Все спешили прочь. В знакомой квартире на втором этаже Вольво первым делом взялся за телефон. Остальные разбрелись. Всем нужно было расслабиться после стычки. Пард свалился в удобное кресло и вознамерился вздремнуть, потому что его все время клонило в сон после сотрясения. И даже вздремнул, но, кажется, совсем недолго, часа два. Гонза потряс его за плечо. «Вставай, друже, пора уносить ноги!» Пард открыл глаза. Мимо него по коридору проскальзывали к выходу живые из команды, с оружием и с сумками. Он встал и спустился вслед за Гонзой. У подъезда стояло пять белых черкас с номерами центра. «Пард!» Велел Вольво недопускающим возражений тоном Сядешь за руль, поговорить нужно. Башка у меня побаливает, шеф. Может лучше гонза пусть сядет? Вольво взглянул на синюю физиономию парда и вздохнул. Ладно, пусть гонза! Приятель гоблин понятно не возражал, хотя пард знал, что он не очень любит садиться за автомобильный руль. Вольво и Инси сели на заднее сиденье, Пард, пустив в окне стекло и выставив наружу локоть, устроился рядом с гонзой. Гоблин, конечно же, был в своей любимой кепочке на бикрень. «Обширные у вольва связи», – подумал Парт. «Один звонок, и спустя два часа у нас пять прекрасно обученных легковушек. После смерти Банника и Лазуки в команде осталось двадцать живых. Возможно, в Николаеве придется пополнить ряды, если вольва конечно, будет не против». Никто не собирался дожидаться новых сюрпризов. Едва молчаливые вирги в синих комбинезонах пригнали легковушки – и укатили на маленьком старом фургончике. Вольво дал знак выходить. Правда, Виргов и фургончик парт так и не увидел. Он спустился минутой позже. Пять черка сорвались с места и помчались по улице, направляясь к южной трассе. Неласково встретивший команду район Большого Киева остался позади.